Провозглашение Екатерины императрицей, по каким бы побуждениям не действовали провозгласители, действительно поддержало спокойствие империи, задержав решение страшного вопроса. Но рано или поздно вопрос надобно было решить, и вот около него сосредоточивается и движение внутреннее, и политика внешняя. Старшая цесаревна Анна Петровна вышла за герцога Гольштинского. Но этот брак затрагивал самые живые интересы двух соседних дворов – шведского и датского. Герцог Галштинский был наследником шведского престола, но между тем имел против себя в Швеции сильную партию. С другой стороны, усиление герцога посредством родственного союза с императорским русским домом было опасно для датского королевского дома, находившегося в извечной непримиримой вражде с герцогами Галштинскими. Австрийский двор был оскорблен отстранением великого князя Петра Алексеевича, но это отстранение не было окончательным. И потому Австрия не теряла еще надежды успеть в своем деле дать силу правам племянника своей императрицы, причем с ее интересами тесно связывались интересы Дании, которой нужно было также действовать в пользу Петра, чтобы жена герцога Голштинского или сестра ее не получила русского престола. Во Франции был жених для второй цесаревны Елисаветы, и здесь стремились втянуть Россию в англо-французский союз, который был также противен интересам Австрии. Легко понять после этого, какая дипломатическая борьба должна была происходить в Петербурге, и как эта борьба тесно связывалась с внутренней борьбой относительно престола наследия. Птенцы Петра Великого должны были находиться в постоянных столкновениях, и сношениях с министрами иностранными, которые подробно изучали их характеры и отношения. Прежде всего нужно было внимательно приглядеться к Светлейшему князю Меншикову. Сын конюха из Владимирской области Меншиков стал в челе той новой дружины, которую окружил себя преобразователь, тех прибыльщиков, против которых так вооружались приверженцы старины, приписывая всё зло им и преимущественно Менщикову. Наружность светлейшего уже останавливала на себе внимание каждого. Он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, с приятными чертами лица, с очень живыми глазами. Он любил одеваться великолепно, и главное, что особенно нравилось иностранцам, был очень опрятен, качество редкое еще тогда между русскими. Но ни одной наружностью мог он держаться в челе прибыльщиков. Люди внимательные и беспристрастные признали в нем большую проницательность, удивлялись необыкновенной ясности речи, отражавшей ясность мысли, ловкости, с какой умел обделать всякое дело, за которое принимался искусству выбирать людей, выбирать себе секретарей неподкупных. Так являлся Меньшиков своею светлую стороною. «Обратимся к темной». Это была необыкновенно сильная природа, но мы уже говорили, как становится страшно перед сильными природами в обществе, подобном нашему, в XVII-XVIII веке. Все, что было сказано о Петре, вполне прилагается к его птенцам, его сподвижникам. Все это силы, для которых общество выработало так мало сдержек в обществе подобного рода, как в широком степном пространстве, где нет определенных искусственно проложенных дорог, Каждый может раскатываться во всех направлениях. Везде и всегда один и тот же закон. Сила, неостановленная, будет развиваться до бесконечности. Ненаправленная будет идти в кось и в кривь. Что делалось обыкновенно в Азии, в которой общество, народа выработали мало сдержек для силы сильных. Ответом служит деятельность Киров, Амаров, Чингисханов, Тамерланов. То же самое в Европе когда для силы римлян остальные народы не могли выставить никакой сдержки, то же случилось, когда Рим одрехлел и не мог выставить никакой сдержки для гензерихов и аларихов. Те же самые алариховские и гензериховские силы и стремления явились и после у Карла V, Филиппа II, Людовика XIV, Наполеона, но сломились о препятствии, о сдержке, выработанные новым европейским обществом. То же самое и у отдельных народов. Если сила сильного не умеряется, не направляется на благо общества, значит общество юно, незрело или слишком уже дряхло. Отсюда цель правительства в обществе зрелом – умеренье и направление сил. Модерацио рерум.